Глава 34. Внезапно пришло письмо из Парижа от Тедди. Невероятно, но Тедди писала, что скоро приедет, уже на следующей неделе. Мое сердце заколотилось, как барабан. Она хотела забрать маму к себе, писала она. И вообще ей хотелось своими глазами с близкого расстояния увидеть все происходящее. Она немного боится, что... Однако некоторых встреч ждёт с радостью. Она надеется, что мы часто будем встречаться. Сунув это письмо в нагрудный карман, я вдруг почувствовал, что ко мне с жутковатым муравьиным шуршанием возвращается жизнь. Я осознал, что долгое время был бесчувственным, оцепенелым, мёртвым. Я вскочил, забегал по комнате, насвистывал, курил одну сигарету за другой и не находил себе места. В моём тогдашнем состоянии я едва мог вынести эту огромную радость. На следующий день газеты вышли с заголовком: "Лагеря военной подготовки для референдариев". Все референдарии, сдающие сестёрский экзамен, после сдачи письменных экзаменационных работ должны отправиться в лагеря военной подготовки. В здоровой товарищеской обстановке, занимаясь военно-спортивной подготовкой, Они получат надлежащую мировоззренческую выучку и подобающее воспитание, дабы впоследствии быть достойными великих задач, что предстоят им, будущим немецким народным судьям. Первая партия референдариев должна была получить повестки в ближайшие дни. А дальше шла редакционная статья с дежурными восхвалениями из заученным Хайль каждый молодой немецкий юрист чувствует безмерную благодарность прусскому министру юстиции. Думаю, вот тогда со мной впервые случился приступ настоящего обешенства. Повод может показаться незначительным, но человек слаб. Его реакции не всегда соответствуют объективной значимости повода. Я принялся лупить кулаками в стенку, будто замурованный. Я вопил, всхлипывал и проклинал бога и мир своего отца, самого себя, германский рейх, в общем, всех и вся. Я как раз собирался сдать последнюю экзаменационную работу, и стало быть, мне неизбежно предстояло попасть в первую партию референдариев. От бешенства глаза заволокло красной пеленой. Я прямо-таки впал в буйство, вдруг выдохса, сел и написал короткое отчаянное письмо Тэдди попросил её приехать побыстрее, тогда мы успели бы дней или два провести вместе. На следующий день, а может и через день, я дисциплинированно, но чувствуя себя побитым и раздавленным, сдал свою последнюю письменную работу. Но вслед за тем, хвала и слава прусской бумажной волоките, не произошло ровным счётом ничего. Мои работы валялись в каких-то кабинетах Потом их передавали по каким-то учрежденческим каналам, потом моё имя выловили и внесли в один список, другой, третий. Всё это время формировались партии для отправки в военный лагерь, печатались повестки и распоряжения, подписывались, доставлялись адресатам, а у меня были чудесные, драгоценные, словно в сказке дни. После того как прошло несколько сказочно прекрасных дней без каких-либо происшествий я, успокоившись, начал яснее представлять себе порядки и делопроизводство прусских учреждений и сделал вывод: у меня ещё есть надежда на 2, 3, даже 4 свободные недели. Каждый день мог оказаться последним, но он всё не наступал, этот последний день Каждый день я просматривал почту, сначала с несмелым вздохом облегчения, потом тем спокойнее, чем ближе был срок, и наконец с абсолютной наглой уверенностью убеждался в том, что никакой повестки не прислали. Она могла прийти в любой день, но не приходила. Зато пришла Тедди. Тедди приехала. И сразу показалось, будто она никогда и никуда не уезжала. Она привезла с собой Париж. парижские сигареты, парижские журналы, парижские новости и непостижимый, неотразимо прекрасный, словно запах духов, воздух Парижа, воздух, которым можно было дышать, жадно дышать. Тем летом, когда в Германии военная форма сделалась такой серьёзной и отвратительной модой, модельеры в Париже додумались шить для женщин пародийные военные мундиры, и Тедди носила голубую уландскую курточку с кантом и блестящими пуговицами. Непредставимо! Она прибыла из того мира, где женщины носили такие наряды в шутку. Никто не видел в этом ничего зловещего. Тедди была переполнена самыми разными историями. Вместе со своей компанией в течение шести недель она объездила всю Францию. Парижские студенты из разных стран шведы и венгры, поляки и австрийцы, немцы и итальянцы, чехи и испанцы в народных костюмах пели свои народные песни, исполняли свои народные танцы, всюду их принимали по-королевски с криками «Браво», приветственными речами, «Братанием». В Лионе сам Эрио встретил их речью, да такой, что многие чуть не плакали, а потом за счет города был дан обет — Правда, после этого пира они 2 дня маялись с животами. Примечание. Эдуард Эрио, 1872-1957 годы. Французский политик, лидер партии радикалов, премьер-министр Франции в 1924-1926 годах и в 1932 году. Первый кабинет Эрио. отказался от французской оккупации Рура, вывел французские войска из Рурской области, Эрио был одним из создателей Народного фронта, антифашистской коалиции социалистов, коммунистов и радикалов, не позволившей взять власть во Франции фашистам, принципиальный противник Мюнхенского соглашения, в то время, которое описывает Хафнер, председатель палаты депутатов Франции в 1942 году. арестован коллаборационистами с сими властями южной Франции, отправлен в Бухенвальд, освобождён советскими войсками. С 1945 по 1947 год мэр Лиона. С 1947 по 1957 год председатель Национального собрания Франции. Конец примечания. Я сидел рядом с ней, слушал и жадно расспрашивал Всё это ещё было. Всё это ещё существовало на расстоянии одного дня пути, и те сидела рядом со мной, в самом деле рядом со мной на стуле, и словно чем-то само собой разумеющимся была окружена всем этим. На этот раз мне было совершенно нечего ей показать, совершенно некуда её пригласить. В те прошлые разы, когда она приезжала в Берлин, Ещё можно было что-то, так сказать, предложить: интересный фильм, о котором все говорили, концерт, кабаре или маленький театрик с атмосферой. Ничего этого теперь не было. Я видел, как Тэдди хватает ртом недостающий воздух, без какой-либо задней мысли, она просто душно расспрашивала о давно закрытых ковачках и кабаре, о давно исчезнувших актёрах. Конечно, многое она узнала из газет, но в действительности всё было совершенно по-другому. Наверное, менее сенсационно, но менее понятно и менее переносимо. Повсюду флаги со свастикой и коричневая форма, куда ни зайдёшь, везде она: в автобусах, в кафе, в Тиргартене, она всё заполнила, словно оккупационная армия. Примечание: Tiergarten, Zoosatt, Берлинский район отдыха с большим парком и зоопарком. Конец примечания. Непрекращающийся грохот барабанов днём и ночью марши. Комично, что Тэдди поприслушивалась ко всему этому и наконец спросила: "А что, собственно говоря, здесь происходит? Что празднуют?" Она не понимала, Что повод для вопросов возник бы скорее, если бы марши и грохот барабанов вдруг смолкли и настала тишина. Я уже привык к красным спискам глиттинированных, чуть ли не каждое утро появлявшимся на газетных тумбах рядом с афишами кинотеатров и рекламами летних ресторанов, но Тедди ужаснулась, когда в один прекрасный день просто душно решило почитать объявление на газетной тумбе. В другой раз Во время одной из наших прогулок по городу я резко втолкнул Тедди в подворотню. Разумеется, она ничего не поняла и испуганно спросила: "Что случилось?" "Проносятся с нами штурмовых отрядов", сказал я, как о самой обыкновенной вещи. "Да? И что? Ты собираешься его приветствовать?" "Нет, с какой стати?" Это приходится делать, если с нами проносят по улице. Что значит приходится? Просто не делать этого и всё. Бедная Тэдди. Она и впрямь явилась из другого мира. Я ничего не ответил, только мрачно усмехнулся. Я иностранка, сказала Тэдди. Меня-то здесь ни к чему принудить не могут. Мне вновь не оставалось ничего другого, кроме печальной усмешки по поводу её иллюзий. Тетте была родом из Австрии. Однажды я по-настоящему испугался за неё именно потому, что она была родом из Австрии. Как раз тогда австрийский прес отоше ночью был поднят с постели, арестован и выслан из Германии. Мы были очень недовольны Австрией за то, что она не хотела к нам присоединяться. В ответ на это Дольфус выслал из Вены одного или даже нескольких нацистов, точно не помню. Но помню, что пресса в один голос подняла вой по поводу чудовищной провокации со стороны австрийского правительства. Провокация не останется безнаказанной. Будет дан ответ. Таков был лейтмотив. А в чем же мог заключаться ответ, как не в высылке из Германии всех австрийцев? Примечание. Энгельберт Дольфус. 1892-1934 годы. Австрийский политический деятель, диктатор Австрии в 1932-1934 годах, вдохновлялся фашизмом Муссолини и избран канцлером Австрии в 1932 году. Отказался от созыва парламента и установил в Австрии авторитарный режим. поскольку Гитлер вел дело к тому, чтобы присоединить Австрию к Германии, аншлюз, третьей политической партией, запрещенной в Австрии, была нацистская партия, первыми были коммунисты и социал-демократы, конец примечания. Однако нам с Тедди все благоприятствовало, у Гитлера возникли какие-то трудности, или ему просто было не до того, и он позабыл дать ответ австрийцам, Примечание. Хафнер ошибается. Гитлеру, уроженцу Австрии, в 1913 году принявшему германское подданство, чтобы не служить в армии не до государства Австро-Венгрии, всегда было дело до Австрии. Одной из его геополитических идей было поглощение Австрии германским рейхом. Летом 1934 года была сделана первая попытка аншлюса, присоединения Австрии В Австрии тогда установился диктаторский режим Дольфуса, разогнавшего парламент и разгромившего рабочие вооруженные отряды Шуцбунда в Вене и в Линце в феврале 1934 года. Вслед за коммунистической и социалистической партиями в Австрии диктатора Дольфуса была запрещена и нацистская партия Австрии, основной целью которой было уничтожение австрийского государства и присоединение Австрии к Германии. Многие нацисты были высланы из страны, многие бежали сами. Арест и высылка австрийского пресса Таше были не единственным ответом Гитлера на действия Дольфуса. На фактически открытой границе с Австрией в Баварии был создан так называемый австрийский легион СС Парк. из австрийских нацистов и немецких СС-овцев. 25 июля 1934 года этот легион принял участие в попытке госпереворота в Австрии. Была захвачена резиденция Дольфуса, сам Дольфус был убит. А его кибелль Мюнхенское радио сообщило за несколько часов до того, как нацист Отто Планетта двумя выстрелами смертельно ранил канцлера Австрии не теж был подавлен министром юстиции Австрии Куртом Шушнингом. Нацистское правительство заявило, что не имеет никакого отношения к происходящим в Австрии беспорядкам. В 1938 году, после присоединения Австрии к Третьему рейху, в Вене был установлен обелиск с надписью: 157 военнослужащим немцам 89-го полка СС сражавшимся 25 июля 1934 года, за Германию. Но в 1933 году Гитлер только готовился к австрийскому, так сказать, рывку. Конец примечания. Ответа не последовало. Тедди смогла остаться. «Да уж», — сказала Тедди, — «в Германию я приехала в последний раз, это точно». Тогда я рассказал Тедди, что собираюсь в Париж, и мы принялись строить планы. Моментально, со скоростью воздушного замка, вырос небольшой международный театрик. В нём работали студенты, а возможно и артисты-эмигранты. Как вообще обстоят дела у немецких эмигрантов, спросил я с Надеждой и получил весьма уклончивый, но очевидно печальный ответ. Бедные ребята не в лучшей форме, мягко сказала Тедди. Так прошло несколько дней, а потом грянул гром. Тедди рассказала мне, вернее, мне пришлось её выпрашивать и разгадывать загадки, пока наконец не выяснилось, что она выходит замуж. Очень скоро, сразу после своего возвращения. Мистер Эндрюс, спросил я, озалённый внезапной догадкой, Эндрю занимал не такое большое место в её рассказах. Она кивнула. Прекрасно, сказал я. Мы сидели на террасе римского кафе, ныне совершенно опустевшем месте встречи берлинской писательской богемы, напротив Гетнихкирхе. Примечание. Гетнихкирхе церковь в памяти императора Вильгельма, построена в неороманском стиле. В 1891-1895 годах по проекту архитектора Франца Швехтена в честь первого германского императора Вильгельма I долгое время было самым высоким зданием Берлина, 113 м, разрушенного во время бомбёжки 23 ноября 1943 года. Находилось на территории Западного Берлина, её руины были оставлены властями Западного Берлина, Как напоминание о войне в развалинах церкви проводятся богослужения. Берлинцы называют эту церковь Полый зуб. Конец примечания. Толстые квадратные романские башни церкви внезапно надвинулись на меня и замкнулись вокруг стенами подземелья. Mon pauvre vie Это очень плохо, спросила Тедди. Примечание: Mon pauvre vieux, мой бедный старина. Французский. Конец примечания. Я отрицательно покачал головой. Потом она сказала нечто такое, что словно омыло меня сладкой и скорбной волной. У нас с Тедди никогда не заходило речь о женитьбе, да и сама наша любовная история Перервалась как раз тогда, когда могла бы зайти речь о таких вещах. Я никогда не предполагал, что значит для неё хоть немножко больше, чем просто друг среди многих её друзей. Кем она была для меня, я никогда ей не говорил. Да и как о таких вещах скажешь? Это прозвучало бы уж слишком патетично. Наша дружба чуралась патетики, самое интимное Самые доверительные её моменты были окрашены шутливым тоном. "Да ведь мы с тобой теперь не могли бы пожениться", сказала она. "На что я тебе здесь?" "Значит, ты думала об этом?" спросил я. Она ответила, смеясь над моей непонятливостью. "О, да", а потом ласково сказала. "Однако я ещё здесь". Итак, прощание. Снова прощание, но на сей раз столь сильное, звучное, как ни одно другое. Всё казалось прекрасным, всё казалось подготовкой к трём неделям, что нам остались. Всё отступило на задний план. Больше не было ни друзей, ни обязанностей, никого и ничего, что могло бы помешать мне проводить стеди всё время с утра и до позднего вечера, принадлежать только ей. И она, казалось, приехала только ради меня, пусть даже чтобы со мной проститься. Тогда мне представлялось, будто всё на время исчезло, отпустив меня на 3 недели. Германский рейх смилостивился и убрал лапу уже занесённую надо мной. Мне всё ещё не присылали повестки. Мои родители уехали. Бедная Чарли болела и лежала в клинике, казалось, будто своей болезнью она решила оказать мне страшную, не слишком приемлемую для меня услугу. Понимаю, я должен был отнестись к этому по-другому. 3 недели пролетели, как 3 дня. Между прочим, никакой идиллии не было. У нас просто не осталось времени, чтобы разыгрывать любовную пару или говорить о наших чувствах. За эти недели Дед организовал отъезд своей матери, старой, маленькой дамы, утратившей понимание современного мира, тихо и безнадёжно жившей посреди своих старых вещей. Мы бегали по учреждениям и экспедиторским фирмам, часами просиживали в службе обмена валюты, ежедневно что-то планировали и организовывали, и в конце концов проследили за переездом матери Тедди, даже наняли грузчиков для перевозки ее мебели. Обвал, обрыв и отъезд. Сюжет этой пьесы я знал на зубок, но в эти три недели обвал, обрыв и отъезд заняли весь тот короткий, предоставленный нам временем и вечностью срок, в который должна была уместиться огромная, многолетняя, робкая страсть В эти недели мы были неразлучны, как недавно помолвленные, и так близки и душевно связаны, будто старая супружеская чета. То было время без пустот, без так называемых мёртвых мест. Мы были счастливы даже когда дожидались разрешения на обмен валюты и обсуждали, что можно, а что нельзя говорить чиновникам. В конце концов выяснилось, что валюту больше определённой суммы вывозить не разрешается. Наплевать, сказала мне Тедди. Вывезут деньги контрабандой, но оборовать нас не дам. А если тебя задержат? Не задержат, сказала она, сияя от уверенности в себе. Я знаю, как их облапошить. Видишь ли, я умею переплетать книги. В течение нескольких дней мы весьма увлечённо и изобретательно изготавливали книжные переплёты. Засев, как в крепости, в давно осиротевшей комнате Тедди, мы не поскупились на картон, клейстер, бумагу, чтобы спрятать под переплёты стомарковые купюры. Однажды, увлечённые работой, мы случайно увидели в зеркале наши разгорячённые лица, рожи опытных преступников. "Ничего не скажешь", заметила Тедди, и на какое-то время работа встала. В другой раз позвонили в дверь, и как когда-то у Ландау, явились два штурмовика. Теперь они на что-то собирали деньги, зловеще погромыхивая жестяными копилками. Примечание. Весной и летом 1933 года в Германии собирали средства на помощь страдающим немецким братьям в так называемом недогосударстве Австрия. Конец примечания. Я дерзко сказал: "Сожалею", и захлопнул дверь перед их носом. Стоя 뒤 в тылу, я чувствовал неописуемый задор. Изредка ночью я просыпался, и тогда весь мир представал серым, словно расстрелянный плац. В эти часы и только в эти я отчетливо осознавал, что всё кончено. В Париже Тэдди ждал мистер Эндрюс. Когда я приеду в Париж, Тэдди уже будет миссис Эндрюс. Этот парень был слишком симпатичным, чтобы его обманывать. Наверное, у них будут дети. От этой мысли одолевала тоска. Я видел Эндрюса как наяву, каким он запомнился мне 2 года тому назад, в то смешное время, когда Тэдди осталась в Париже на перекор своей семье. Этокая блудная дочь, без денег и с великим множеством друзей, каждый из которых добивался её расположения, стараясь урвать побольше её внимания и устраивал сцены ревности, но никто не мог ей помочь. Я ведь тоже был не лучше прочих. А потом в крохотный неприбранный номер отеля пришёл к Тедди молчаливый мистер Эндрюс. Уселся задрав длинные ноги на каминную полку и предложил Тэдди давать ему совершенно излишние, абсолютно бесполезные уроки немецкого языка. Он приходил с натянутой усмешкой, советовал что-нибудь дельное и полезное, после чего скромно удалялся. Терпеливый человек. Теперь он станет мужем Тэдди. Англичанин. «Ну почему, почему англичанам достаются все блага и драгоценности мира? Индия и Египет, Гибралтар и Кипр, Австралия и Южная Африка, золотоносные земли и Канада, а теперь еще и Тедди в придачу. А бедному немцу вроде меня, вместо этого нацисты. Такие вот смертно-тоскливые мысли приходили ко мне, если я просыпался ночью в злую минуту. Но днем все забывалось». Днём я был счастлив. Стояла ранняя золотая осень, и каждый день сияло солнце. Повестки всё ещё не присылали. Финансовая служба, полицейский участок, консульство. После полудня, если повезёт, в Тиргартен, может быть, покатаемся на лодке и целый день. Тедди. Но вперёд и назад мы не хотим смотреть. Отдаемся к отчаянию, как в утлой лодке на морской волне. Фридрих Гельдерлин, Мнемозина, Третий вариант.